И мальчик вспомнил о перочинном ноже в кармане. Руками двигать он не может, а вот пальцами можно попытаться извлечь ножик. Маленький, но замечательный. Крохотное острие выскакивает от одного нажатия на кнопку. Где-то в глубине комнаты хлопнула дверь. Наверное, Зютык помчался в аптеку. Чрезвычайно довольная, испытывая какое-то мстительное чувство удовлетворения, вернулась Яночка после встречи с паней Пекарской. Павлика еще не было, а жаль. Очень хотелось поделиться с ним потрясающими новостями. Ну и узнать, каковы его соображения относительно складирования во дворе Баранского воровского имущества. Наверное, брат вот-вот явится. Девочка поднялась в квартиру дедушки и бабушки, но тех не оказалось дома. Спускаясь, она наткнулась на Рафала, который только что вернулся домой. «Не знаешь, куда все подевались?» — спросил он сестру, и, услышав ее отрицательный ответ, жалобно поинтересовался. — У вас не найдется чего пожрать. У нас шаром покатит. Холодильник тоже пуст, а у меня брюхо подвело. Может, у вас что осталось? — Есть суп, клетский и мясной соус, — ответила Яночка. — Все готовое, только разогреть. И шарлотка. Но мать еще не ела, так что не сожри всего. — Постараюсь воздержаться, — пообещал Рафал, зажигая газ под кастрюлей с супом. «Это надо мешать?» «Суп не надо. Мешать надо клетки. Разогрей их вместе соусом». «Ладно уж, сама помешаю, пока ты будешь есть суп». Подкрепившись, Рафал обрел способность соображать и рассуждать. Он поинтересовался, как обстоит дело с подготовкой намечающейся операции. Яночка информировала, что в данный момент Павлик производит рекогностировку на местности. Со своей стороны Рафал доложил, что с корешем в принципе договорился, И Анджей согласен предоставить заговорщикам свою машину. Так что все окей. Можно хоть завтра ночью и провернуть намеченное. И тут у входной двери послышался какой-то шум. Стукнула ручка двери. Кто-то толкнулся в дверь и раздался лай. Лай Хабра. Явление чрезвычайно редкое. побледнев. Яночка вскочила с табуретки и кинулась к двери. «Это Хабр. Что-то случилось!» Рафал, не доев шарлотку, бросился вслед за сестрой. Он знал, что хабр никогда не лает. Значит, произошло что-то из ряда вон выходящее. Такого лая ему еще не приходилось слышать. Яночка распахнула дверь, и хабр ворвался в прихожую, как буря, тяжело дыша, забрызганный грязью по уши. Сделав круг по прихожей, он жалобно скуля снова бросился к двери, оглядываясь на Яночку. Даже совершенно посторонний человек сразу бы понял. Пес чрезвычайно встревожен, предупреждает о какой-то опасности и дает понять, что промедление смерти подобно. Так выразительно было поведение этой необыкновенной собаки. Хабр опять пролаял отрывисто и громко и выскочил во двор, оглядываясь и торопя Яночку. Не убегал, ждал, когда отправится с ним. Но весь извелся от нетерпения, беспокойно крутился, на секунду садился и вскакивал, и взлаивал коротко и тревожно. Всегда хладнокровную Яночку охватила паника. «Езус, Мария! Что-то случилось с Павликом! Сейчас, песик, бежим! Только вот кеды и куртку! Рафал!» Рафал мгновенно оценил ситуацию. «Моя машина стоит на улице. Только за курткой сбегаю. Да скажи собаке, пускай перестанет. Нет сил смотреть. Я мигом!» Через минуту оба мчались за псом калитки. На бегу Яночка кричала. «На Садыбу! Бонифация 130! Павлик там! Хабр покажет!» Рафал приехал недавно, двигатель машины еще не успел остыть. Включенный он сразу заработал, и машина рванулась с места. Передние сиденья рядом с водителей занял Хабр. Упершись передними лапами в распределительный щит, он, поскуливая торопил Рафала. За их спинами, на заднем сиденье, Яночка, стиснув зубы и лихорадочно сжимая руки, пыталась догадаться, что же могло случиться там, на улице Бонифация. Случилось что-то плохое, в этом нет сомнений. Хабр сам не похож на себя, но надо надеяться. Павлик жив, иначе собака бы выла. Или Хабр не умеет выть. До сих пор они не оказывались в таком отчаянном положении. Неизвестно, как ведет себя пес в экстремальных ситуациях. Да фация домчали за рекордно короткое время. На улице Рафаэль немного сбросил скорость, всматриваясь в номера домов. «Дальше!» — крикнула Яночка. «Я знаю дом. Дальше!» «А ты уверена, что он там?» «Не видишь, что ли?» «Хабр, говорит, там!» «Если бы не туда поехал, он бы давно тебе сказал!» «Вот этот дом! Не останавливайся! Сверни за угол, чтобы не видели нас!»